Глава тридцать четвертая Я проснулась от щебета птиц за окном. Солнце уже поднялось достаточно высоко. Его лучи, пробиваясь сквозь занавески, играли на полу светлыми пятнами. Похоже, сегодня я заспалась. Потянувшись, я почувствовала, как тело наполняется бодростью и энергией, а значит, день обещал быть плодотворным. Я быстро оделась в легкое льняное платье с длинными рукавами, заплела волосы в косу и вышла на улицу. Воздух был свеж и прозрачен, словно только что вымытый дождем, хотя дождя не было уже несколько дней. Вернувшись в дом, я зашла к батюшке провести с ним время перед уходом. За последние несколько дней он радовал и удивлял меня стремительным выздоровлением. Впрочем, чему было удивляться? Рахманов был глыбой с железной волей и характером. Сейчас он уже не проводил все время в постели. Слуга одевал его, и князь пытался передвигаться по дому, держась за мебель и стены. Речь его тоже начала восстанавливаться, и невнятной была только, когда он спешил или волновался. Немного поговорив с отцом, я заторопилась к выходу. Лукерья уже, наверное, потеряла меня. В медовом доме Ее не было, и я отправилась на поиски. Пасека встретила меня полным рабочим порядком и сочными красками. Пчелы вовсю трудились, вылетая из ульев и возвращаясь нагруженными пыльцой. Медоносы, высаженные вдоль изгороди, шалфеи, ласточник, пролески, наполняли воздух пьянящим ароматом. Нам с пчелами очень нравилось. Я подошла к первому улью, осторожно приподняла крышку и заглянула внутрь. Малышки возились, наполняя рамки. В этом году, с учетом новых семей, сбор меда обещал стать очень щедрым. Я уже задумывалась, как расширю ассортимент нашей продукции. Восковые свечи, медовуха разной крепости, может быть, даже мыло с добавлением меда и прополиса. Все это могло стать новым этапом в развитии нашего дела. И, конечно, пряники так полюбившиеся деревенским детишкам. Пора было создавать торговую марку, ни больше, ни меньше. Я уже видела, как наша продукция расходится не только по окрестным селам и городкам, но и по всей губернии, а может и дальше. Я взяла в руки дымарь и начала методично осматривать ульи. же жужжали вокруг, но вели себя спокойно, словно понимали, что хозяйка здесь — не для того, чтобы причинить им вред. Я работала медленно, с наслаждением, чувствуя, что каждая минута, проведенная здесь, приносит мне радость. Я представляла, как буду рассказывать Николаю о своих планах. Он наверняка поддержит меня, как всегда. Скорей бы он был дома. Вдруг я услышала звук колес по дороге. Бросив взгляд в сторону ворот, увидела вдалеке приближающуюся коляску. Сердце ёкнуло. «Неужели это Николай?» Я поставила дымарь на землю и, не раздумывая, побежала к воротам. Радость переполняла меня, и я уже представляла, как он выходит из коляски, улыбается мне, обнимает. Но, подбежав ближе, я поняла, что ошиблась. Экипаж проехал мимо, даже не замедлив хода. Я остановилась, чувствуя, как радость сменяется разочарованием а через мгновение поняла, что это была не просто случайная коляска. Я видела ее раньше, изящная, с резными узорами на дверцах. Это была карета Мещерской. Сердце сжалось от тревоги. Что ей нужно здесь? Почему она едет к нам? В голове принеслись все наши неприятности, случившиеся по вине княгини. Понятное дело, что очередной ее визит ничего хорошего не сулит. А мысль о том, что она может встретиться с отцом, заставила меня вздрогнуть. Рахманов еще не совсем оправился, и любой стресс мог снова свалить его с повторным инсультом. Нельзя было позволить этому случиться. Быстро оглядевшись, я увидела лошадь Тимофея, привязанную у сарая. Не раздумывая, подбежала к ней, вскарабкалась в седло и, вцепившись в поводья и гриву, ударила пятками. Лошадь сорвалась с места и помчалась резво. А я болталась в седле, рискуя свалиться в любой момент. Ветер свистел в ушах, а сердце стучало в такт копытом. Нужно было опередить Мещерскую во что бы то ни стало. Когда я подъехала к дому, ее карета только-только остановилась у крыльца. Княгиня выходила из нее царственно, опираясь на руку слуги. Я соскочила с лошади и, едва переводя дыхание, бросилась к ней. «Княгиня Мещерская!» — резко сказала я, перехватывая ее на крыльце. «Что вам здесь нужно?» Она обернулась ко мне и подняла брови, оглядывая меня с головы до ног, раскрасневшуюся, взлохмаченную в простом платье, измятом к тому же. «Ах, это вы, княжна!» — проговорила она, слегка прищурившись. «Вас не узнать!» «Показалось, что кто-то из ваших дворовых девок. Я приехала поговорить с вашим отцом. У нас есть нерешенные вопросы. Распорядитесь, чтобы меня проводили к нему». «Мой отец нездоров», — твердо ответила я. «Он не может вас принять. Прошу вас, уезжайте». Мещерская усмехнулась. В ее улыбке было что-то зловещее. «Как вы дерзки, княжна! Не по возрасту». Впрочем, я еще в прошлую нашу встречу в этом убедилась. Неужели вас так плохо воспитали, что вы не знаете, как вести себя с людьми вашего круга? Я чувствовала, как гнев поднимается во мне, но сдерживалась изо всех сил. «Княгиня, еще раз прошу вас покинуть наше имение. Я не знаю, что вам нужно от моего отца, но уверяю, он не в состоянии обсуждать какие-либо дела». Да и какие могут быть дела после того, что вы сделали? Не думаю, что нам стоит даже здороваться ради приличия. В доме Рахмановых не желают вас видеть больше. Она посмотрела на меня с явным раздражением. Вы, кажется, не понимаете, что этот брак между вами и моим сыном — дело решенное. Мы заключили соглашение с вашим отцом, и тому есть свидетели. Вы не можете просто так отказаться. Я почувствовала, как кровь приливает к лицу, а руки зачесались. «Княгиня, я не собираюсь выходить замуж за вашего сына, и если вы думаете, что можете заставить меня, то ошибаетесь». Она засмеялась, но в ее смехе не было ни капли веселья, только злорадство. «О, милая, вы так наивны! Вы думаете, что можете просто так отказаться от договора?» заключенного между нашими семьями. Это не так просто. Я подам жалобу в судебную коллегию, и вы увидите, что этот брак все равно состоится. «Да на что я вам сдалась?» — вырвался у меня вопрос. «Сами же сказали, я невоспитанная, вести себя не умею с якобы приличными людьми. Так найдите ровню своему сыночку и оставьте меня в покое». Мещерская распахнула веер, картинно обмахнулась им, И вновь захлопнула о ладонь. Мне нет нужды объясняться с вами, но так уж и быть, отвечу. Раз уж мы говорим на чистоту. Во-первых, деловой интерес. Ваша родословная, будущее скорое наследство и прочее. А кроме того, вы девушка крепкая, с сильной кровью. Вы можете подарить мне здоровых внуков. Я не выдержала. Гнев переполнил меня, и я схватила треснувшее коромысло, стоящее у крыльца. Его все забывали убрать. «Убирайтесь отсюда!» — крикнула я, замахиваясь на нее. «И не смейте больше сюда возвращаться!» Мещерская отшатнулась, лицо исказилось от страха и злости. Я чуть было не задела ее своим дрыном. Она споткнулась и ступеньку, и упала бы, если бы слуга не успел подхватить. «Вы пожалеете об этом!» кричала непрошенная гостья, уже садясь в коляску. «Я не позволю вам разрушить наши планы, дурная девка! Позорница!» Коляска тронулась, а я стояла, тяжело дыша, с коромыслом в руках. Сердце бешено колотилось, и я чувствовала, как колючая дрожь пробегает по всему телу. Дворовые, испуганно застыв, смотрели со всех сторон. «Да уж, скандальчик, будь здоров!» Но я знала, что сделала все правильно. Нельзя было позволить ей встретиться с отцом. Я вошла в дом, стараясь успокоиться. Батюшка сидел в горнице, неловко листая книгу. Он поднял на меня взгляд и улыбнулся. «Что случилось, Полина? Ты выглядишь взволнованный!» Немного растягивая слова, проговорил батюшка. Похоже было, что, к счастью, он ничего не слышал. Я села рядом и взяла его руку. «Ничего, батюшка, просто немного устала. Все в порядке». Князь кивнул, но я видела, что он не совсем поверил мне. Продолжил переворачивать страницы. Я не стала рассказывать ему о визите Мещерской. Он и так пережил достаточный стресс, и я не хотела добавлять ему новых переживаний. На пасеку возвращаться я не стала, осталась с батюшкой, успокаивалась медленно. А несколько часов спустя я снова услышала звук подъезжающей коляски, и на этот раз это был Николай. Я выбежала на крыльцо и бросилась в его объятия. «Полинушка», — говорил он, целуя меня в макушку, — «я так рад тебя видеть, душа моя». Мы обнялись, и я почувствовала, как напряжение уходит из моего тела как же вовремя Коля приехал. Сейчас я особенно нуждалась в его поддержке. Обрадованный батюшка велел накрывать праздничный обед. Он прямо-таки сиял, глядя на нас с Николаем. — У меня есть новости, — сказал Коля, когда мы сели за стол. Ратиевский помог мне с документами. — Был очень рад оказать вам услугу, князь. Передал, что они с Митей ждут приглашения на свадьбу. Я улыбнулась, но в глазах Николая увидела вопрос. «Что-то случилось?» — спросил он, вглядываясь в мое лицо. Я вздохнула и рассказала о визите Мещерской. Николай слушал внимательно, и я видела, как его лицо становилось все более серьезным. «Поленька», — сказал он, когда я закончила, — «ты не должна беспокоиться. Я разберусь с этим вопросом». «Никто и ничто не помешает мне жениться на тебе». Он повернулся к Рахманову, который сидел в кресле, слушая наш разговор растерянно. «Ефим Никонорович, сказал Николай твердо, — «вы не должны волноваться. Я обещаю, что все уладится. Вы можете быть спокойны за Полину и за свои дела в целом». Рахманов кивнул, и я увидела, как на лице батюшки появляется облегчение. «Спасибо, сынок», — сказал он, — «я знаю, что ты не подведешь. Наделал я делов, старый дурак, а вам теперь расхлебывать. Вы простите меня, дети». Я встала и подошла к батюшке, приобняла его сзади за плечи, а сама смотрела на Николая, чувствуя, как сердце наполняется теплом. Я знала, что с ним мы сможем преодолеть любые трудности. Коля улыбнулся нам. «Все будет хорошо, я обещаю», — еще раз повторил он.